кругу коллег. Часто бывает, что сменив место работы, в новом коллективе человек обнаруживает знакомые лица, вернее, знакомые персонажи. Вот явный подлиза, а вот всюду сующая свой нос великовозрастная дама. Похоже, явление это интернациональное. Немецкие психологи решили даже классифицировать людей в зависимости от той роли, которую они постоянно играют на работе. Присмотримся к выделенным ими типам. Как знать, может быть, это поможет и лучше сориентироваться в кругу своих коллег. Халявщик. Без него не обходится ни один коллектив. Это гений отлынивания от работы. В каких бы ситуациях он не оказался, все равно умудрится свалить работу на других. Если вы попробуете попросить его помощи, услышите в ответ. Слушай, если бы ты подошел на 10 минут раньше, сейчас я по уши завяз. Непонятно, куда они исчезают, когда приходит время распределять работу. Наклоняются завязать шнурок, прячутся за спины других, что-то забывают в другой комнате или просто растворяются в воздухе. Их никто не любит, но все завидуют их удобному таланту. Сплетник. Препротивнейший тип. Он всегда во власти болезненного желания перемыться служивцам кости. Кажется, если он замолчит, то погибнет от избытка распирающей его информации. Он выдумывает мифы похлещей Гомера но если призвать его к ответу, спасует и свалит все на других. Подлиза. Вся его деятельность направлена на то, чтобы угодить начальству и произвести выигрышное впечатление. С льстивой улыбкой он вечно крутится вокруг шефа, поддакивает ему, старается уловить еще невысказанные указания. В то же время в глазах подлизы постоянно пульсирует страх. Как бы не впасть в немилость. Попрошайка. Это разоритель любого коллектива. Хоть он и не самый бедный, вечно занимает понемножку то у одного, то у другого на неотложные нужды. Часто забывает возвращать долги. При напоминании бесхистеростно оправдывается тем, что сумма невелика. Может без стеснения взять чужую пачку сигарет и со словами «Не возражаешь?» выудить сразу несколько штук, не дожидаясь ответа. Отказ воспринимается обидой, всем своим видом демонстрируя презрение к вашей мелочности. По можно победить только совместными усилиями возражать всем коллективам. Хахмач Убежденный в собственном остроумии, он носится по офису, зажимает вас в угол и не выпускает, пока вы не выслушаете в его исполнении бородатый анекдот. Отказ его выслушать или хотя бы не столь громкий смех, как его собственный, воспринимает чуть ли не как личную обиду. 1 апреля звездный час хахмача. Ради спокойствия и безопасности окружающих желательно его на это время как-то изолировать. Зануда. Способен вогнать в уныние кого угодно. Похоже, ему вообще ничего не нравится. Зимой страшно холодно, летом смертельно жарко. Платит мало, работы слишком много. Любимое слово – кошмар. Начальник с юмором порочит совместную работу зануде и кахмачу. Тогда появится повод повеселиться всему коллективу. Ловелас. Это гроза женской части коллектива. Не может спокойно пройти мимо ни одной юбки, хотя чаще всего никаких серьезных намерений не имеет, а пристает только по привычке. Уверен в своей неотразимости. Постоянно опускает двухсмысленные комплименты и пикантные намеки. Правда, сразу теряется, если ответить ему в том же стиле. И с той же минимальной степенью серьезности. Халтурщик. Это самый загадочный человек в коллективе. Очень похож на шпиона так как постоянно прячет свои бумаги и ведет ему одному понятные телефонные переговоры с использованием недомолвок и иносказаний. Объяснение столь странному поведению простое. Работа на стороне занимает столько и во времени и сил, что на основной работе удается лишь символически присутствовать. Дурачок. Это отнюдь не идиот. Он из тех, про кого за глаза говорят, работы дураков любит, фактически на них держится любое дело. Они охотно работают сверхурочно, даже без вознаграждения. Засиживаются на работе допоздна, пропускают обед, забывают об отпуске. Их беда не в избыточном энтузиазме, а в том, что они не умеют говорить «нет». Мудрые коллеги слишком часто этим пользуются. Не правда ли знакомые лица? Узнали кого-нибудь? Хочется верить, что не себя. Тест. Служебные отношения. Знаете ли вы правила игры? Тонкости и нюансы отношений с коллегами важны независимо от характера вашей работы. От них непосредственно зависит продвижение по служебной лестнице. Незнание неписанных правил может стоить вам повышения. Данный тест поможет оценить, насколько свободно вы в них ориентируетесь. Первый вопрос. На летучке шеф в пух и прах разнес ваше предложение, которое несколько дней назад одобрил. Ваша реакция? А. Ждете окончания летучки, чтобы спросить, почему он изменил свое мнение. Б. Ничего не говорите ему, но остальным даете понять, что его капризы непредсказуемы. В. Тут же на летучке отстаиваете свое предложение. Г. Философски отнесетесь к его непостоянству. Второй. Вы засиделись на работе и знаете, что шеф тоже задержался. Ваши действия. А. Находите предлог, чтобы зайти к нему, а Пусть знает, как вы много работаете. Б. Избегайте встреч. Начнет расспросы или расценит ваше рвение, как неумение рассчитывать рабочее время. В. Ждете, когда он уйдет, чтобы посмотреть его бумаги, в надежде найти интересную информацию. Г. Тут же складывайте работу, чтобы закончить дома, от греха подальше. 3. В ходе товарищеского застолья шеф интересуется вашим отношением к гомосексуализму. Вам известно что он, в отличие от вашей вполне терпимой позиции, придерживается консервативных взглядов. Ваше решение. А. Изменить тему разговора. Б. Поддержать его мнение, чтобы не портить себе настроение. В. Дать расплывчатый ответ. Г. Высказать свое мнение. Пусть уважают вас за прямоту. Четвертый. На такую же, как у вас, должность приходит новый сотрудник. Молодой, неопытный, но с протекцией. Ваша реакция? А. Пригласить вместе пообедать. Предложить помощь, подружиться. Б. Постараться произвести на него впечатление, поведав о ваших заслугах на работе. В. Ничего не предпринимать. Со временем его достоинства сами собой иссякнут, а отставание от вас станет для всех очевидно. Г. Подметить его слабости и при случае указать на них коллегам в надежде, что эта информация просочится наверх. 5 Кто-то уволился и вам предлагают освободившуюся комнату с маленьким окном и ближе к кабинету шефа. Ваше решение. А. Поменяться. Есть шанс наладить отношения с руководством. Б. Поблагодарить, но отказаться. От руководства лучше держаться подальше. В. Хочешь, не хочешь, а надо соглашаться, чтобы не прослыть неблагодарным. Г. Сказать, что вы не возражаете, но Н больше вашего заслуживает улучшения условий. Шестой. Отметьте темы, которые, как вы считаете, можно обсуждать с коллегами. А. Последние политические события. Б. Свои финансовые проблемы. В. Личную жизнь. Г. Национальные и религиозные вопросы. Д. Кинокниги. Е. Своё здоровье. Ж. Семейные проблемы. З. Сплетни о сослуживцах. Седьмой. Вам наскучила ваша теперешняя работа. Вы. А. Обсуждаете положение с тем из коллег, с кем поддерживаете самые доверительные отношения. Б. Составляете свое резюме и рассылаете его в организации, которые могут быть в вас заинтересованы. В. обращайтесь в кадровую службу собственного предприятия с тем, чтобы вас учли при перестановке кадров. Г. Конфиденциально сообщайте друзьям, что ищите новую работу. 8 Ваш шеф на грани увольнения. Вы. А. Открыто поддерживайте его, демонстрируя всем свою преданность. Б. Решайте начать поиски новой работы. Новый начальник наверняка приведет своих людей. В. На всякий случай пытаетесь заручиться поддержкой коллег и найти новых покровителей. Г. Идете в отдел кадров и интересуетесь, насколько надежно ваше положение. 9 Вы приступили к работе в организации, где среди сотрудников принята совсем иная мера одеваться чем так, который вы привыкли. Вы решаете. А. Обновить гардероб, даже если это потребует занять денег. Б. Подыскать что-нибудь более или менее подходящее среди своих старых вещей. обновки можно будет себе позволить, когда вы закрепитесь на новом месте. В. Пойти на компромисс. Купить что-нибудь соответствующее новому стилю, сохраняя основу своего прежнего гардероба. Г. Постараться убедить начальство, что привычный для вас стиль тоже вполне респектабелен. 10 За обедом ваш начальник, с которым у вас вполне доверительные отношения, жалуется вам на проблему, возникшую в его семейных отношениях. Вы в ответ. А. Утешаете его, рассказывая о собственных семейных проблемах. Б. Даете ему дельный совет. В. Выслушиваете, но стараетесь деликатно сменить тему разговора. Г. Вежливо просите не затрагивать на работе личных тем. 11 Если, на ваш взгляд... Вы заслужили поощрение то... А. Терпеливо ждете признания своих заслуг. Б. Отправляетесь к начальству, намереваясь получить поощрение. В. Пока не услышите обратного, считайте, что руководство вами довольно. Д. Периодически деликатно напоминайте о своих достоинствах и заслугах. 12 Какие качества вы используете в продвижении в карьере? Можно отметить несколько вариантов. А. Юмор. Б. Обаяние. В. Энтузиазм, Г. Целеустремленность, Д. Эрудицию, Е. Сексуальность. Тринадцатый. Некто, известный своими особо близкими отношениями с шефом, получает повышение, на которое рассчитывали вы. Ваша реакция? А. Напишите жалобу высшему руководству, отметив, что недопустимо так безостенчиво смешивать личные и деловые отношения. Б. Решите сами сблизиться с шефом всеми доступными способами. В. Напишите заявление об уходе. Судя по всему, ваш профессионализм здесь не будет оценен. Г. Поговорите с начальством об эффективности вашей работы. 14. Вам предлагают новую должность, но в связи с финансовыми трудностями организации без повышения оклада. Ваши действия. А. Настойчиво потребовать повышение оклада. Для ценных сотрудников деньги всегда найдутся. Б. Согласиться но дать понять, что руководство перед вами в долгу. В. Не соглашаться из принципа. Г. С благодарностью принять повышение. Пятнадцатый. На своем рабочем месте вы А. Само дружелюбие и благожелательность. Б. Трудолюбивая пчелка, которую не всегда понимают. В. Скорая интеллектуальная помощь. Г. Фонтан юмора и темперамента. Посчитайте очки. За первый вопрос. А3, Б1, В2, Г0. Второй вопрос. А2, Б0, В3, Г1. За третий. А0, Б2, В1, Г3. За четвертый А2, Б2, В0, Г3 пятый А3Б1В2Г0 шестой А1Б0В0Г0 Д1Е0Ж0З0 седьмой А0Б2В3Г1 восьмой А0Б1В2Г3 9. А2Б0В1Г3 10. А1Б0В2Г3 11. А0Б2В1Г3 12. За каждый отмеченный пункт запишите себе по полтора очка. 13. А3Б0В1Г2 14. А3Б1В0Г2 15. А1Б0В2Г3 33 очка и больше. Прямолинейная натура. Вы слишком буквально воспринимаете то, что говорится начальством и коллегами. К тому же вы обладаете чрезмерными амбициями. Побольше осторожности и осмотрительности – Не выставляйте на показ свои притязания. Если ваше призвание – политика, так и займитесь ею. Если хотите преуспеть на своей работе, больше внимания уделяйте своим обязанностям. Начальство выдвигает тех, кто способствует решению общих проблем, а не тянет одеяло на себя. Повышайте свою профессиональную компетентность, и ваше положение наверняка упрочится. От 22 до 32 очков. Вы – воплощение корректности. Будучи неплохим специалистом, вы, кроме того, сумели выстроить гармоничные отношения с коллегами и начальством. Интуиция позволяет вам предугадать грядущие перестановки и определить свое место. К вам относятся хорошо, но вы умеете не смешивать благожелательность коллег с приятельскими отношениями. Обычно вы никому не говорите того, что не смогли бы повторить при всех. Ваше обаяние, деликатность и изрядная доля целеустремленности вполне достойны и средства достижения успеха. 21 очко и меньше. Серая мышь. Нелегко продвигаться вперед, постоянно оглядываясь на соперников. Если неуверенность лишает вас возможности конструктивно действовать, обратитесь к кому-нибудь за разъяснениями, неписанных правил повышения по службе. Вы не придаете значения закулисной политике? Зря усердие и таланта не всегда бывает достаточны для того, чтобы на вас обратили внимание. Быть дипломатом значит, во-первых, делать, как все. Если все обедают за своим рабочим столом, поступайте так же. Если принято сообщать информацию по электронной почте, не пишите служебные записки от руки. И еще одно важное правило – будьте на виду. Не убегайте с празднования дня рождения коллеги. Не отводите глаза, когда шеф проходит мимо вас по коридору. Если он вас не замечает, то вряд ли выдвинет.